Грифель. Григорий Филиппович Северный преподавал у нас столярное дело. А еще учил чертить в тетрадках и за это получил прозвище Грифель. Старшеклассники его не любили и говорили о нем презрительно. А я все сначала не мог понять, почему. Со стороны Грифель казался добрым дедушкой, правда, слегка глуповатым. Но когда в четвертом классе в сентябре мы впервые явились к нему в мастерскую, я начал постепенно догадываться, в чём дело. Грифель рассадил нас за верстаки, важно оглядел и скрипнул. «Теоретическая часть!» Потом велел достать тетрадки и записать, что можно делать в мастерской, а чего нельзя. По пунктам. На каждый случай у него оказался припасён устный пример, что нас ожидает, если мы забудем о правилах. Неправильно возьмёмся за станок, оторвёт руку, и девушка любимая бросит. Зачем ей парень без руки? Вокруг много здоровых, ребят. Нажмём на чёрную кнопку не вовремя. Может отрезать палец, и снова девушка уйдёт к другому. А если кто-нибудь ключ забудет в станке, то этим ключом ему наверняка выбьет глаз. Тут уж ни о какой девушке, махнул рукой грифель, и мечтать не стоит. Разве что о самой некрасивой. Интересно, думал я, разглядывая грифеля, стоявшего перед нами, в синем халате и чёрных рукавниках. А какая у него у самого девушка? У меня в четвёртом классе любимой девушки не было. Но после предостережения учителя я заранее до смерти её возненавидел за подлость и предательство. Тем не менее, первые два года я старался грифелю понравиться. Прилежно выстаивал за станком, стирал ладони о грубые рукояти напильников и с детским упорством шлифовал заготовки, водя их взад-вперед по наждачной бумаге. Однако постепенно стало выясняться, что лезть из кожи вон совершенно не обязательно. Грифель ставил оценки в зависимости от успеваемости по другим предметам. «Я учился плохо и получал по труду тройки». К седьмому классу, когда история с гвардейцами кардинала благополучно забылась, мы все без исключения считали Грифеля редкой сволочью, и дружно его презирали. Мы мстили тем, что устраивали страшный грохот, если ему приходилось отлучаться из мастерской. Едва за ним закрывалась дверь, Андрей Ложечников, подняв над головой напильник, командовал. «Мужики, дебош!» Мы начинали изо всех сил вопить и колотить тем, что у нас в тот момент было в руках, обверстаки. Так громко, что можно было сойти с ума. И тут же прекращали. Грифель в своем развивающемся халате вне себя от ярости влетал обратно и видел, что каждый из нас тихо и сосредоточенно занимается своим делом. «Кто стучал?» — кричал он своим надтреснутым голосом. Мы не отзывались и лишь поворачивали в его сторону удивленные лица. «Я спрашиваю, кто стучал и кричал?» — начинал заводиться Грифель. Мы пожимали плечами и прятали смех. «Григорий Филиппович!» — докладывал Ложечников очень серьёзно. — Мы не слышали. У нас всё было тихо. Юрк, скажи. — Точно, — поддакивал в таких случаях Юра Тайтуров. — Это, наверное, не у нас. — А где? А где тогда? — кипятился, как дурак Грифель. — Не знаем, — искренне сокрушался Тайтуров. Экстрасексы, спички на потолке и хулиган лысов Всё это происходило значительно позже описываемых здесь событий. А тогда, в четвёртом классе, мы ещё не могли предвидеть, как сложатся наши отношения с Грифелем. «Мне вот что хотелось бы узнать», — продолжила Клавдия Васильевна. «Может быть, кто-нибудь из вас в курсе, что такое ГК?» Я внутренне напрягся. «Не, не так надо спросить», — стрекотнул Григорий Филиппович. «У кого из вас есть спички?» Мы молчали. «Я снова спрашиваю, у кого есть спички? Кто носит в школу спички?» Весь класс внимательно разглядывал Грифеля. На лице Клавдии Васильевны отразилось лёгкое недоумение, которое, впрочем, тут же исчезло. «Откуда у нас спички?» — буркнул себе под нос Юра Тайтуров и полуобернулся ко всем. «Мы ведь не курим, правда? Маленькие ещё, вот вырастем!» «Тайтуров!» — прикрикнула на него Клавдия Васильевна. «Сейчас за дверью у меня расти будешь. Ну-ка, сядь как следует!» «А чего я?» — начал было Тайтуров, но Клавдия Васильевна так на него посмотрела, что он осекся и сел аккуратно. Григорий Филиппович странным образом совершенно не обратил внимания на эту сцену. Он стоял и пристально разглядывал класс. «Значит, нет у вас спичек?» — недоверчиво подытожил он. А в туалете на четвёртом этаже спички на потолке. Все заулыбались. Может это нечистая сила, громко предположил со своего места старостин. Кто-то засмеялся. Нет, я серьёзно, пацаны, оправдывался старостин и округлив глаза поделился. Есть такие люди, энстра как их? Экстра-сексы, вот. Так они эти экстра-сексы стаканы взглядом двигают. Не то что спички. «Старостин, какие еще экстрасексы?» — вмешалась Клавдия Васильевна. «Ты же пионер!» «Старостин, исключили Клавдия Васильевна!» — услужливо подсказала со своего места Оля Семичастных. «За порнографию! Вы забыли!» Услышав слово «порнография», Григорий Филиппович нахмурился и с подозрением посмотрел на Олю Семичастных. «И еще!» — назидательно скрипнул он. «В туалете на стене слова написаны, какие на заборах пишут. «А какие там слова написаны?» с самым невидным видом спросил Тайтуров. «Так, Тайтуров, — серьезно сказала Клавдия Васильевна, — ты у меня сейчас действительно допросишься. Я серьезно говорю». «Не знаю, какие», — вдруг ответил Тайтурову Григорий Филиппович и, повернувшись к Клавдии Васильевне, сказал. «Ну ладно, пойду дальше разбираться». Когда за ним закрылась дверь, Тайтуров громко произнес. «Гриша, у нас Шерлок Холмс». Унитазы пошёл караулить. Все захохотали. «Так, моё терпение лопнуло!» Жёстко объявила Клавдия Васильевна. «Тайтуров, живо неси сюда дневник! И марш из класса!» К басне Крылова мы, слава богу, в тот день так и не приступили. До звонка оставалось пять минут. Дома за обедом я рассказал родителям про спички на потолке, умолчав, правда, о неприличной надписи. «Надо же!» усмехнулся папа. «А вот у нас в школе был такой хулиган лысов, так он насрал за шкаф». «Лёня, мы же за столом!» возмутилась мама. «Поймали, когда он из класса выходил», договорил свою мысль папа. «А что ему сделали за это?» спросил я. «Давайте сменим тему», предложила мама. Папа равнодушно зевнул. «Выгнали из школы, что с ним ещё делать? Ну вот спички на потолке, до этого даже у нас не додумались». «Кстати, интересно, как у них такое получилось? Ты случайно друг сердешный не знаешь?» Я помотал головой. Старостин сказал, что, наверное, нечистая сила. «Обязательно!» — кивнул папа, берясь за вилку. «Не иначе сам старик Хаттабыч вам в школу наведался. И еще что, может быть, это все экстрасексы виноваты». «Кто виноват?» — поднял брови папа. «Экстрасексы», — неуверенно повторил я. «А, — иронически усмехнулся он, — экстрасенсы, наверное. Ага. Ага, сынок, в Батуме баню держал. Интеллигентные люди говорят «да». «Да». «Ты вот, кстати, зря так», — серьезно сказала отцу мама. «Тут Ольга Ефимовна недавно рассказывала, у нее колено разболелось». «И что? При чем тут колено Ольги Ефимовны?» «Ну вот дай да рассказать». Она к одному врачу, к другому, куда только не ходила. Все лекарства перепробовала, ничего не помогает. Колено болит и болит. А тут ей посоветовали к экстрасенсу обратиться. Пришла. Этот экстрасенс усадил её перед собой и смотрит внимательно на колено. И, представляешь, колено, говорит, тёплым становится. Ольга Ефимовна рассказывает. Я, говорит, член партии, материалист. Но колено-то нагревается от одного взгляда. Ясно перебил ее папа. «Значит, этот экстрасенс, который Ольгу Ефимовну лечил, в их убор тресть побывал. Захотелось ему, чтобы у Андрюши в школе спички висели на потолке». «Нет, но я имела в виду...» «Слушай», — папа уже обратился ко мне. «Ты доел? Чай попил? Иди-ка лучше музыкой позанимайся. Нечего тут балбесничать». Я встал, сказал спасибо и поплелся к пианино, которое за два года мне уже надоело. Снова за гаражами. Через два дня мы, гвардейцы кардинала, снова встретились за гаражами. Дул холодный ветер. Под ногами сердито шуршали опавшие листья. Старостин в тот день не смог написать контрольную по русскому языку. Нам задали просклонять в творительном падеже сложные числительные — 13, 15, 23. У Старостина получилось 13 утями, 15 утями, Двадцатью метрями. И ему вкатили двойку. Но вид у него в тот день был всё равно очень довольный. Мы радовались нашей первой победе. Старостин поздравил нас с удачным завершением операции «Сортир» и сообщил, что всех представит к награде. Нам троим он пообещал медали, а себе орден. «Голосуем! Кто за?» «Как на пионерском собрании», — скривился Барсуков. «А почему это нам медали, а тебе одному орден?» — недовольно спросил Скачков. «Как это?» — удивился Старостин. «Я всё придумал, я спички подбрасывал. Ты ведь только надпись написал. А Барсук со Стватцем вообще на шухере стояли, и всё. Барсук, скажи!» «Ладно», — махнул рукой Барсуков. «Пусть у Мишки орден будет». «Кто за?» — снова спросил Старостин. Мы с Барсуковым подняли руки. Скачков сказал, что он против, но воздерживается. Большинством голосов принято, торжественно объявил Старостин и взялся за портфель. Пошли, пацаны, по домам. Собрание объявляю закрытым. Погоди, серьезно остановил его Барсуков. У нас с Антохой есть один план. Старостин наклонил голову. Какой? Стырить у зайца портфели, спрятать его куда-нибудь, чтобы она не нашла. Может, не надо? — попросил я. «Идея суперская!» — восхитился Старостин. «Завтра истырим. Так ей надо, дури!» «Завтра опасно!» — рассудительно заметил Скачков. «Пусть пройдёт две недели». «Ладно», — поддержал Старостин. «Это будет наше дело номер два. Операция называется «Зайчий портфель». А то она такая наглая ходит, а Скачку замечаний тогда вкатили». Небольшое отступление. Мой опус еще не закончился, дорогие слушатели, и вам еще предстоит послушать про операцию номер два. Но я уже снова предвижу недовольные лица критиков. Бессюжетно, скажут они мне. Да ладно. Рыхлая композиция. Да, рыхлая. Ну так что ж, встаньте к зеркалу боком и присмотритесь. У многих из вас тоже, как говорится, обнаружится рыхлая композиция. Или нет, не будем переходить на личности. Просто оглянитесь вокруг. Я вот смотрю из окна дома номер 9. Типовые постройки, укрывшие здание метро. Торговые павильоны, овал стадиона, срезанный зданием бассейна. Водонапорная башня, две трубы, парк. Да тут вообще нет никакой композиции. Даже самой рыхлой. Или вот. Автор злоупотребляет однотипными сценами допросов, которым подвергают детей. В самую точку. Спорить не стану злоупотребляю и буду в этом упорствовать». А что, неужели в нашей жизни нет ничего другого? Оживим немного нашего критика. Почему нет? Много чего есть. Есть красные колёса, остановка в пустыне, есть письма римскому другу и турецкому султану, есть гендерные исследования и гранты, есть нефть и есть газ, есть офисные работники, принимающие таблетки и, охваченные сомнением, мистические библиотекари. Есть степные боги, есть нефтяные Венеры священные монстры, есть журавли, есть карлики, есть сказки про людей и не про людей, есть, словом, всего не упомнишь. Но на самом деле в глубине всего этого существует только она, сцена допроса, приправленная дурно пахнущими идеалами и липким страхом. А все события, коими так богата наша жизнь, всего лишь её безнадёжное отражение. Даже наш разговор с вами, ваши вопросы и мои ответы. Оглянитесь ещё раз и убедитесь. Все вокруг друг друга допрашивают. Учителя — детей, родители — учителей, дети, когда вырастают родителей, начальники — подчинённых, подчинённые — своих подчинённых, жены мужей, мужья — жён, вахтёры — посетителей, гардеробщики — публику, покупатели — продавцов, пассажиры — водителей, контролёры — пассажиров, И только президента никто не допрашивает, а милиция допрашивает всех. ЗАЯЦ Инна Заяц, которой гвардейцы кардинала решили отомстить, появилась в нашем классе всего год назад. Помню, я пришёл домой и объявил родителям, что у нас теперь в классе есть новенькая — Инна Заяц. На это папа рассмеялся и сказал, что у Инны подозрительно русская фамилия. Что он имел в виду, я, честно говоря, не понял но мама сделала ему замечание, чтобы он прекратил свои антисемитские выходки и не морочил ребёнку голову. «Нет, Верочка, ну в самом деле», — оправдывался папа. «Есть такие фамилии, подозрительно русские. Например, Заяц, Волк, Школьник, Учитель, Кремень». «Что тут такого подозрительного?» — спросил я. «Шучу, шучу», — смутившись, пояснил папа, встретив мамин недовольный взгляд. «Ты же знаешь, что шучу». Инне очень подходила фамилия «Заяц», потому что она в самом деле была очень похожа на большого щекастого зайца, вставшего на задние лапы. На зайца, которому на голову чёрным ковшиком ручкой назад надели засаленную прическу, собранную в коротенький хвостик. На узком лбу густо собирались складки, когда заяц, ровно сидя за партой, выполняла задание или слушала учителей. Глаза строго двустволкой смотрели вперёд, то сжимаясь, то разжимаясь, как по команде. Иногда, это случалось редко, когда Заяц получала четвёрку или тройку, она посреди тишины урока вдруг принималась по птичьи трясти головой и выдавливать то ли изо рта, то ли из носа тихий хлюпающий плач. Родители троечников считали, что именно Заяц вырёвывает себе пятёрки, но это они так говорили от зависти. Заяц была самой настоящей отличницей. Она всегда всё выучивала, всё знала и на контрольных аккуратно ладонью, лодочкой прикрывала свою тетрадь, чтобы никто не списал. «Лучше всех в нашем классе учится Инна Заяц», докладывала она на пионерском собрании. «Но у Инны Заяц за последний месяц две четвёрки. Это много». «Дура», — бесился Старостин. «Инну Заяц не любили». Сначала даже часто дразнили, обзывали крысой, зубрилкой. Потом к ней постепенно привыкли и перестали цепляться. Кто-то из девчонок с ней даже подружился. Олимпийский мишка. В четвертом классе Инна Заяц сочинила песню про Московскую Олимпиаду. Об этой Олимпиаде говорили тогда все. На политинформации нам сказали, что спортсмены серьёзно готовятся к выступлениям, и что в Москве строится Олимпийская деревня. Помню, мне было немного обидно за слово «деревня», но я всё равно радовался. Повсюду по улиц и зданиям висели праздничные надписи «Да здравствует Олимпиада-80». Ещё мне очень нравилось, что хозяин праздника игрушечный мишка Олимпийский. Я, конечно, знал, что самый главный у нас в стране дорогой Леонид Ильич Брежнев, и что на самом деле это он за всё отвечает. Но думать хотелось почему-то именно об олимпийском Мишке. По радио в передаче «Пионерская зорька» ведущий однажды сказал, что после Олимпиады Мишку отправят обратно в лес. Мне сделалось грустно и захотелось, чтобы Мишка остался с нами навсегда. Мишку продавали во всех магазинах. Он улыбался с этикеток на бутылках и банках. Его рисовали на ручках, карандашах и подарочных коробках. И это было здорово. Настоящий праздник. Даже лучше всякого там Нового года. Правда, родители совершенно не разделяли моих восторгов. Папа говорил, что у моего Мишки рожь дебильная и вдобавок наглая, а мама, что все вещи, на которых есть Мишка, продают дороже на 15%. «И так денег в доме нет», — возмущалась она. «Так ещё приходится за их развлечения приплачивать». Я, когда она так говорила, всегда обиженно молчал. Мишка мне казался чем-то очень важным, но спорить с родителями я не решался. Однажды на пионерском собрании Клавдия Васильевна снова завела разговор об Олимпиаде и вдруг сказала, что у нашей Олимпиады есть враги кое-где на Западе. Эта новость меня глубоко потрясла. «Враги? У нашего праздника с таким весёлым Мишкой?» «Да», — призналась Клавдия Васильевна. Эти кое-кто, она их ещё называла, непрошенные защитники прав человека из-за океана, хотят нам всё испортить». «Из-за какого океана?» Даже Старостин не знал. Он сказал мне шёпотом, что враги, наверное, китайцы. «Так вот эти враги, — говорила Клавдия Васильевна, — завидуют, что в Советском Союзе всё так хорошо и пытаются сорвать наш праздник». «Я страшно расстроился». «Скорее даже не за праздник, не за мишку, а за врагов, что они такие придурки!» «Это означает», — подняла палец Клавдия Васильевна, «что к Олимпиаде 80 должны готовиться не только спортсмены, но и весь советский народ. И школьники должны подтянуться, учиться ещё лучше». Тут уж я расстроился всерьёз. Мне хотелось нового праздника, чтобы, когда он настанет, не думать о школе. А выяснилось... Из-за него надо ещё больше учиться. После этого собрания мне даже было стыдно думать об Олимпиаде. Я потерял к ней всякий интерес, а заодно и к её дебильному Мишке. И вот Заяц сочинила песню про Олимпиаду и спела её на уроке пения. Заканчивалась она так. «Мишка наш любимый, он спортсменов ждёт. Всей душою с ним мы в Олимпийский год. Здравствуй, добрый Миша!» Мы с тобой поём, всех быстрей и выше, мы рекорды бьём». Учительница её похвалила и велела нам всем похлопать. Потом Заяц снова спела олимпийскую песню на классном часе в присутствии «Пионер Зажатый». Та пришла в дикий восторг и поручила Артёму Лощихину, который учился в художественной школе, красиво оформить стихи, каждый куплет на отдельной странице. «Твою песню, Инна!» — торжественно сказала она — и зачем-то погрозила пальцем. «Мы разместим на нашем олимпийском стенде». Действительно, через неделю к олимпийскому стенду в пионерской комнате прикнопили странички со словами песни. Артём Лощихин постарался. Столбики слов были украшены по бокам завитушками, и под каждым из них стояла эмблема Олимпиады — пять переплетённых колец. На последней странице Лощихин изобразил олимпийского мишку, который нёс куда-то большой букет цветов и улыбался. Мы, Старостин, я и ещё несколько ребят из другого класса, стояли в пионерской комнате и разглядывали стенд. «О!» — сказал у меня над ухом кто-то. Это оказался Скачков. Я и не слышал, как он подошёл. «Тут и Мишка, надо же! А хотите стихотворение про Мишку?» Скачков, не дожидаясь приглашения, выпрямился и продекламировал. «Где прошёл он с наглой рожей, там намного всё дороже!» Мы захохотали. «Неправильно, скачок!» — подал голос Старостин, знавший толк в таких делах. «Там на 15% дороже!» «Где прошёл он с наглой рожей, там на 15% дороже!» «Вот как!» Мы посмотрели на Старостина с большим уважением. И вдруг в наступившей тишине раздался плач. Так громко, что я вздрогнул от неожиданности и обернулся. И увидел Инну Заяц. А оказывается, она стояла всё это время за нами и слушала, что мы говорили. Теперь она плакала, закрыв ладонями лицо, и горестно тряслась всем телом. Мы расхохотались. Заяц ответила нам новой волной рёва. Мне вдруг стало её очень жалко. «О, дура!» — с досадой покачал головой старостин и повернулся к Скачкову. «Чёрт, Жош, сейчас она ябедничать побежит!» «Что здесь происходит?» В дверях выросла высокая фигура пионер-зажатой. Её большие глаза на длинном лице угрожающе распахнулись. Руки она держала по швам. «Я спрашиваю, в чём дело?» Снова громахнула она. Мы молчали. «Ни в чём», — спокойно ответил Скачков. «А это тогда что?» Пионер-зажатая кивнула в сторону Инны. «Это Инна Заяц», — пожал плечами скачков. Пионер-зажатая, уже не обращая на него внимания, подскочила к Инне, приобняла ее, усадила на стул и сама присела рядом. «Инна, ну что ты?» — начала она ее утешать и, обернувшись к нам, застывшему стенда, приказала, «А ну-ка марш отсюда, с вами потом разберемся». Мы вышли в коридор. Заяц знает, когда реветь сказал кто-то. Я ещё тогда успокаивал себя, что ничего страшного, что заяц поплачет и перестанет. Уже через несколько минут, сидя в столовой, я совершенно забыл обо всей этой истории и, как оказалось, напрасно. На природоведение прямо посреди урока класс заглянула Клавдия Васильевна и со сдержанным бешенством сказала, чтобы мы после звонка немедленно поднялись в кабинет литературы. Будет классный час. Когда мы туда пришли и сели по своим местам, Клавдия Васильевна поглядела, все ли явились, и отправила Олю частных на третий этаж за пионер зажатой А нам объявила, что наш товарищ серьезно проштрафился. Дело дошло до завуча. С ледяным спокойствием проинформировала она и остановила взгляд на Скачкове. Тот неуверенно усмехнулся. «Выходи, дорогой» и поведай нам, что ты опять натворил». Скачков вышел к доске. Тут явилась пионер-зажатая. Оля Семичастных из-за её спины проскользнула в класс и юркнула на своё место. Тяжёлый взгляд пионер-зажатый упал на Скачкова. «Так», — сказала она. С другой стороны, Скачкова пристально рассматривала Клавдия Васильевна. «Ну, рассказывай, как было дело», — скрестила руки на груди Клавдия Васильевна. «Ничего такого не было», — настороженно ответил Скачков. «Как это ничего не было?» — возмутилась пионер зажатая. «Клавдия Васильевна, Скачков ребятам антисоветские стихи читал». Клавдия Васильевна прижала ладонь к правой щеке и покачала головой. Скачков растерянно улыбнулся. «Нормальные стихи», — сказал он, — «шуточные». «А ты их вслух почитай», — предложила пионер зажатая чтобы твои товарищи-пионеры их послушали. Ну-ка, давай!» Скачков молчал. «Ишь, какие мы стеснительные!» язвительно сказала пионер-зажатая. «А в пионерской комнате, значит, не стеснялся!» А ребята смеялись, наябедничала со своего места Инна Заяц. «Так, кто там был и смеялся?» повернулась к нам пионер-зажатая. Инна Заяц поднялась со своего места и хотя её никто специально не вызывал. «А ну сядь, заяц!» — послышалось с задних парт. «Я не помню», — она оглядела класс. «Кажется, Тайтуров». По классу прошелестел лёгкий ропот. «Обалдели, что ли?» — обиженно подал голос задней парты Юра Тайтуров. «Меня вообще там не было! Чуть что, сразу Тайтуров!» Тайтурова действительно всегда почему-то доставалось за других. В тот раз в пионерской комнате его с нами не было. Это я помнил точно. «А кто стекло разбил на втором этаже? А кто анекдоты про Чапаева рассказывал?» Напустилась на него пионер зажатое. «Так это год назад было», — недовольно протянул Тайтуров. «И оно само разбилось. Я просто рядом стоял». «Само?» — взбесилась пионер зажатая. «А Григорий Филиппович потом стекло вставлял». И назад села на место. Тайтуров погрозил ей кулаком. Пионер Зажатая, забыв о Тайтурове, снова перевела взгляд на Скачкова. «Ну так что будем делать, Скачков?» Скачков к этому моменту уже, как видно, собрался с духом и деловым тоном сказал. «Я прочитал шуточные стихи про олимпийского Мишку, и ничего в этом страшного нет». «Нет ничего страшного?» округлила свои широко открытые глаза Пионер Зажатая. «А знаете, где сочиняют такие стихи?» Мы не знали. «Их сочиняют в городе Мюнхене. Там на антисоветском радио работают наши враги, бывшие преступники и шпионы. Сейчас вся страна готовится к Олимпиаде», продолжила она уже спокойно. «Это событие государственного значения, понимаете? Государственного!» И, оскорбляя символ Олимпиады, вы оскорбляете всю нашу страну и помогаете врагам, которые хотят помешать Олимпиаде. Международная обстановка, ребята, очень сложная, очень. Чили пиночет, в Иране этот как его. «Как стоишь?» Вдруг завопила она на Скачкова. «Вот как надо стоять!» Пионер зажатая расставила ноги и наклонила голову, показав нам макушку. Кто-то захихикал. «А ну тихо!» прикрикнула Клавдия Васильевна и, повернувшись к пионер-зажатой, которая уже встала по-нормальному, мягко сказала. «Татьяна Андреевна, большое вам спасибо за тревожный сигнал. Меры примем и еще проведем беседу с родителями особо непонятливых». «Я пошла», — объявила нам пионер-зажатая. «Мы дружно встали со своих мест». «Ну, что мне с вами делать?» — устало сказала Клавдия Васильевна, когда шаги пионер стихли в коридоре и, глянув на Скачкова, махнула рукой. «Всё, садись на место». Операция номер два. «Давайте всё серьёзно обсудим», — предложил Барсуков. «А чего тут обсуждать?» — удивился Старостин. Он поднял с земли суковатую палку и начал бить ею по земле. «Стырим мы всё тут. Кинем на первый этаж куда-нибудь за батарею, ищи-свищи. Слушай, Барсук!» «Застегнись! Холодрыга такая!» Барсуков послушно соединил нижние края куртки и потянул молнию вверх. «О!» — поглядев на него, удовлетворенно сказал Старостин. «Во-первых, Антохе нельзя участвовать в операции», — рассудительно заявил Барсуков. «Его сразу заметут. Подумают, что это он мстит». «Так ведь все забыли уже», — возразил Старостин. Скачков помалкивал. «Я тоже». «Всё равно», — упрямо сказал Барсуков, — «это риск». «Риск — благородное дело». Старостин изо всех сил швырнул палку через гараж в сторону школы. «Мишка!» — дёрнулся я. Скачков засмеялся. Барсуков только покачал головой. «Я предлагаю вывести Антоху из игры», — серьёзно предложил Барсуков. «То за». Все подняли руки, потом опустили. «Тогда...» Старостин поглядел в небо. «Операцию поручаю Аствацию». Я, поколебавшись, кивнул. Было решено начать готовиться к операции недели через две и стырить портфель, когда заяц его где-нибудь оставит. Удобный случай представился только через месяц. У нас отменили урок природоведения, и все, побросав портфели и сумки возле кабинета истории, разбрелись кто куда. Некоторые пошли гулять к Серебке. Мы со Старостиным сидели в столовой и болтали. Инна Заяц за соседним столом пила компот. «Надо сейчас!» — прошептал мне Старостин. «Давай, Аствац!» Я испуганно посмотрел на Инну. «У тебя всё получится. Давай пока она тут». «Да не узнает никто!» — увлечённо торопил он, видя, что я никак не решаюсь. «Держи ручку!» Я вышел из столовой, потом бегом пустился на третий этаж к кабинету истории. Там, в коридоре рекреации, никого не было. Я схватил голубой портфель «Инны Заяц», быстро сбежал с ним на первый этаж и прошмыгнул в закуток под лестницей. Никакого страха, я почему-то теперь не испытал. Там я достал ручку и написал на портфеле слово «Дура» большими печатными буквами, а рядом изобразил эмблему гвардейцев. Потом поспешно засунул портфель в стоявшую там огромную коробку. Когда я выходил из закутка, то нос к носу столкнулся с нашим учителем труда Григорием Филиппычем. От неожиданности я вздрогнул и сказал: «Ой, здравствуйте, Григорий Филиппович!» «Ой, здравствуйте, Григорий Филиппович!» — передразнил он меня и пошел по лестнице наверх. Заяц, надрываясь, давил слезами: «Утащили, утащили!» Рук истории был наполовину сорван. Историчка отрядила пятерых, самых толковых, как она выразилась, ходить по школе и разыскивать зайчий портфель. «В гардеробе и туалетах проверьте», — напутствовала она их. К концу урока портфель всё-таки принесли. Думаю, они нашли его гораздо раньше, просто на урок не хотели возвращаться. Я встретился глазами со Старостиным, и он насмешливо покачал головой. Через два дня нам устроили классный час. Пригласили даже родителей. Клавдия Васильевна, вся торжественная и сердитая, всем сообщила, что в классе завелись подпольщики. Прямо хоть милицию вызывай. «Туалет на четвертом этаже подожгли», — говорила она. А еще додумались до того, что стащили портфель у Инны Заяц и написали на нем неприличные слова из двухгласных и двух согласных. Помню, эта фраза вызвала оживление среди родителей. Было видно, что они сидят и силятся догадаться, о каком именно слове идёт речь. Особенно папа Славика Барсукова, весёлый, с украинскими усами, похожими на подкову. Он беззвучно мусолил губами, будто про себя произносил все известные ему неприличные слова из двухгласных и двухсогласных. По одному на середину класса вызывали мушкетёров, все почему-то думали на них. Боря Пешкин, их главный Д'Артаньян, нервничал больше всех и дрожащим от волнения голосом говорил, что они ничего такого не делали, только два раза собирались у Серебки на палках пофехтоваться. «Чтоб я больше ни о каких мушкетерах не слышала!» кричала Боря при всех его мама. «Есть пионерская организация, вот там и самовыражайтесь!» Боря слушал ее чуть не плача. Потом его посадили на место и вызвали кого-то другого. Все говорили то по отдельности, то недружным хором и как-то в разнобой. Одноклассники вставали, вспоминали, кто где был, когда у Инны пропал портфель. Вскоре я вообще перестал понимать, о чём они говорят. Просто тихо сидел за партой и думал о своём. А они всё рассуждали, кто это мог сделать, зачем и почему. Чей-то папа вышел в проход и начал долго и нудно говорить о каких-то мотивах. Мне вдруг сделалось очень скучно. Окружающие показались страшными дураками, но это меня нисколько не радовало, а угнетало. Ещё я понял, что гвардейцев-кардинала никто не боится и состоять в подпольной организации неинтересно. Родители тем временем вставали, говорили, садились, снова вставали и говорили. Их слова сами собой постепенно делались пустыми, плавились, превращались в отдельные звуки. Мне показалось, я вспрыгнул на маленькую платформу из фраз, которую огромный подъемный кран увлекает в воздух. Ну что, Верочка, выяснили, кто у них сортир разукрасил? Весело спросил отец, когда мы с мамой вернулись домой после родительского собрания. Ай да ну их! Поморщилась мама. Так они им и мы признались. Я просто сначала боялась, что Андрюша в этом замешан. Наш! Папа с сомнением покосился в мою сторону. «Да какой из него подпольщик? Ты посмотри на него. Вид, как у Остолопа. Он же первым попадётся!» Почти финал. Наша история подходит к концу. Я по-прежнему в своей квартире, на той же кухне, отгороженной от жизни массивной металлической дверью и герметичными стеклопакетами. Пейзаж за окном всё тот же, ничего не изменилось. Только наступила зима, и за окном навалило сугробы. Говорят, их скоро начнут убирать. Мне пора закругляться. Пора предложить вам развязку, перенести из осени в зиму сам сюжет романа. С того классного часа прошло несколько недель. Наступил декабрь. гвардейцы кардинала вовсе не были напуганы, но решили на всякий случай не высовываться и подождать. Старостин говорил, что идей много. Нужно только всё, как он выразился, обмозговать. Как-то вечером я сидел за столом и готовил уроки. Отца дома не было. И вдруг раздался телефонный звонок. Трубку сняла мама и, чтобы мне не мешать, сразу же вышла с телефоном на кухню. Да, я у телефона. Послышался оттуда ее голос. Простите, кто говорит? Я не. А, здравствуйте. Я начал прислушиваться. Мама отвечала как-то встревоженно и очень отрывисто. Всё повторяла по нескольку раз либо «да», либо «нет». Либо я ничего не знала. Наконец она объявила. «Хорошо, Наталья Петровна, раз такие дела, мы скоро будем». Потом она с телефоном пришла в комнату и сказала. «Собирайся». «Чего?» — не понял я. «Одевайся», — говорю. «Мы сейчас же едем к твоему Барсукову». От неприятного предчувствия у меня засосало под ложечкой. «Это зачем?» «За тем, что нам теперь всё известно. И давай без разговоров». Мама пошла в коридор и, прислонившись к стене, принялась натягивать на ноги длинные сапоги. Я стоял, не шелохнувшись. Она как будто не обращала на меня внимания. Справившись с сапогами, мама потянула с вешалки шарф и сухо сказала, «Давай быстрее, нас ждут». «Мам, я не...» Звонили родители Барсукова, мама его, и сказала, что, оказывается, «Это вы все устраивали, и поджог туалета, и кражу портфеля. С ума сойти можно? Поехали!» — вздохнула она. «Будем теперь решать, что с вами делать. Все очень серьезно». «Все очень серьезно». Здесь можно было бы поставить точку и предложить слушателю самому догадаться, какая участь постигнет гвардейцев кардинала. Исключение из школы, исключение из пионеров, отцовское наказание ремнем — Во всяком случае, это будет событие, вполне заслуживающее того, чтобы стать радиопьесой. Гвардия его Высокопреосвященства пополняется. Радиопьеса. Действующие лица. Барсуков Николай Семёнович, 42 года, инженер-физик. Барсукова Наталья Петровна, 41 год, юрист. Барсукова Нина Фёдоровна, 65 лет, пенсионерка. Барсуков Вячеслав, 11 лет, школьник. Скачков Пётр Гаврилович, 38 лет, старший экономист. Скачкова Ирина Константиновна, 37 лет, бухгалтер. Скачков Антон, 11 лет, школьник. Астват Вера Викторовна, 33 года, преподаватель русского языка. Астват Андрей, 11 лет, школьник. Место действия... Квартира Барсуковых на улице Пархоменко. Сцена первая. Гостиная в квартире Барсуковых. Барсукова Наталья Петровна кричит. «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» Барсуков. Ната, успокойся. Мальчики Барсукова». «Нет, ты полюбуйся на них, Славик! Кто тебе позволил?» Вячеслав. «Мама, мы...» Барсукова кричит. «И слушать ничего не желаю». «Ясно тебе? Вы все уголовники. Мой сын-уголовник, дожили, все, хватит. Пойдешь в ПТУ учиться к хулиганам. И чтоб я вас всех троих вместе больше не видела, завтра же чтобы расселись по разным партам. Слышите? Чего вы молчите?» Вячеслав хмуро. «Ты же говорить не даешь». Барсукова мужу. «Видал, это все твое воспитание». Вячеславу. Вы сами до такого не могли додуматься, Вера Викторовна? Астводцатурова. Этот старостин. Мы с мужем уже давно говорили. Андрей. Скачкова. Спокойно. Антоша, все, ты наказан. Останешься без дня рождения. Тебя отец предупреждал. Антон, это нечестно. Папа, вы только говорили, если двойки будут. Скачков мрачно. Да уж двойки. Барсукова истерично. «Завтра они обком партии подожгут, вы понимаете?» Барсуков умоляюще жене. «Ната, ну при чем тут обком?» «Наталья Фёдоровна». «Ребятки должны во всём признаться. И главное, хорошие ведь мальчики». Аства Цатуровой. «Верочка, Антоша у нас дома бывал. Они со Славиком в «Юный химик» играли. Такие чудные маль...» Барсукова. «Да что вы говорите, Нина Фёдоровна!» Юный химик. Они там препараты смешивали, чтобы взрыв устроить. Наталья Фёдоровна, батюшки. Скачкова, а я-то думала, чего это он меня уговаривал юный химик купить? Сыну, чтоб завтра же эту дрянь на помойку отнёс. с Цатурова, пусть они завтра подойдут к учительнице и сами первые во всём признаются. Барсукова, возмущённо. Истинные арийцы, нет вы только... «Откуда вы всего этого понабрались? У нас бабушка блокаду пережила. Эти арийцы чуть всех нас голодом не уморили. Арийцы выискались». Аства Цатурова удивлённо. «Какие ещё арийцы? Они же гвардейцы кардинала». Скачкова сыну. «Тебе папа за в такой дом устроит? Три недели сидеть не сможешь». Скачков помолчав. «Сынок, ты уже взрослый?» Барсукова Аства Цатуровой. «Вот, Верочка, полюбуйтесь!» Слышен шелест бумаги. Аства Цатурова с любопытством. «Надо же! Фотографии приклеить не поленились. Аккуратно как. Уроки делать ленится, а тут...» Барсукова кричит. «Туалет испортили — это раз. У ребенка портфель украли — это два». Антон звонко. «Мы за правду боролись!» Скачкова сыну. «Поговори у меня еще!» Барсукова. «Ах, за правду? Учиться надо нормально. Это и будет правда». А с Цатурова непонятно кому. «Главное, сидим, как дураки на этом собрании. А наши-то прикинулись». «Сыну, а ты чего молчишь?» «Андрей, я не молчу». «Наталья Фёдоровна, меры надо принять, это первое, чтобы их в школе как следует отчихвостили». А Ства «Надо, наверное, Клавдии Васильевне позвонить». «Сообщить обо всём?» «Нет, ну надо же. Опомниться не могу. Сидим, гадаем, кто. А на самом деле эти идиотов из нас делают». Барсуков. «Знаете что?» Вячеславу, Антону и Андрею. «Ну-ка, гвардейцы, шагайте-ка в другую комнату». Слышен топот ног, а затем скрип двери. Сцена вторая. Те же, кроме Вячеслава, Антона и Андрея. Барсуков жене. «Ната, я все понимаю, но, дорогие мои, вы задумались о последствиях». Барсукова. «О каких еще последствиях?» Скачков. «Что вы имеете в виду?» Барсуков рассудительно. «Ну хорошо, отдадим мы деньги за туалет, это мелочи». Скачкова. «Извините, это не мелочи». Барсуков. «Я не о том сейчас». Барсукова. Коля, ты...» «Барсуков. Помолчи, пожалуйста. Тебя все выслушали?» Обращаясь ко всем. Наших ребят из «Пионеров» исключат. А да, может быть, и из школы». «Аства А если они сами первыми подойдут?» «Барсукова. И по делам, и по делам!» «Барсуков спокойно. Всем нам на работу сообщат». «Аства Эти могут. Вот у нас в 319-й школе был такой случай». «Мальчик один». Барсуков раздраженно. «Вера Викторовна, погодите». «Жене». «Ната, что значит и по делу? Вот тебе же в парторганизацию и сообщат, что твой сын подпольную фашистскую организацию создал». «Всем». «Да вы хоть понимаете, чем это все может?» «Скачков». «И что вы предлагаете?» «Наталья Федоровна». «Надо к учительнице идти и с ней говорить, чтобы их там в школе пропесочили». «Барсуков. Мама, мы их и так уже три часа песочим». «Барсукова». «Только всё без толку». «Аства Цатурова. «Ой, который час? Мне мужу надо позвонить». Набирает номер, все продолжают о чём-то спорить в полголоса. «Алё, Лёня, это ты? Мы тут с Андрюшей в гостях». «Да, скоро будем». «Так, там на плите всё». «А мы уже пообедали, да. Всё, пока». Вешает трубку. Скачков. Обо всем забыть? Барсуков. Да, дома примем меры. Неужели вы не понимаете, нельзя никому сообщать, тем более в школу? Барсукова. Так они тебе молчать и станут. Они же первыми все и разболтают. Скачков решительно. Я ему разболтаю, будет молчать как миленький. Аства Это старостин все. Пусть с него и спрашивают. Барсуков. Ладно. Всё решим своими силами. Жене. Ясно? Наталья Фёдоровна вздыхает. Ох, Коленька, учительнице бы всё рассказать. Скачков. Ладно, всё ясно. Мы же сами все были такими. Я вот в шестом классе стул из окна выкинул. Меня отец так потом взгрел. Барсуков Скачковой. Все согласны. Скачкова. Выходит, что же, мы их покрываем? Мы теперь сами соучастники? Барсуков. Да, если вам так угодно. Весело. Добро пожаловать, друзья, в подпольную организацию его преосвященства. Барсукова. Давай, давай, шути. А старостин вон Верчике характеристику напишет. Скачков. Ладно, по-моему, всё яснее ясного. Зовите сюда этих гвардейцев. Конец. 2008-2010 годы. Санкт-Петербург. Посёлок Рощино. Текст читал Александр Алехин.